Глава 5. Это не тренировки. Это пытки. Через четверть часа я стояла на стадионе. Злая, растрепанная, в компании подозрительно довольного дракона. «Ты довольно легко идешь на компромиссы», — с издевательской улыбкой прокомментировал он. Я даже отвечать не стала, вместо этого махнув рукой в сторону конца полигона. «Мне мишени нужны. Просто создай, и можешь валить». «Что ты искала в кабинете ректора?» Не слушая, пошел этот субъект вокруг меня. «Тебе что-то нужно было?» «Не твое дело». «Ну, раз уж мы работаем в команде, то теперь мое тоже». Я почувствовала, как от разрастающейся в душе ярости начинают полыхать руки. Развернувшись лицом к дракону, я сделала несколько шагов на сближение и четко проговорила. «Нет никакой команды. Нет и не было ее». «Я просто выполняю распоряжение ректора. Создай мне мишени, чтобы я могла тренироваться». «А программу тренировок ты сама будешь придумывать?» Поднял он бровь. «Я буду делать так, как привыкла, и отрабатывать те задания, которые с года в год использовались на международном турнире. Поражение цели на скорость, на дальность и на расстояние». «Ты не слышала, что с этого года вашу дисциплину хотят в корне изменить». Мне потребовалось темое самообладание, чтобы не выдать своей заинтересованности. «Поясни. Планируют добавить разнообразие совершенно других заданий. Я мог бы тебя обучить. Мы отработаем все возможное. Тогда, даже если просто кидать на скорость, стоя на одном месте, ты будешь готова». «И зачем это тебе?» Я сложила руки на груди, глядя в глаза своего врага. Он всегда был старше, и было время, когда мы даже не ссорились. Я смотрела на него, как на божество, сошедшее с небес. И все до того момента, когда он публично заявил, насколько не любит дурочек, прилипал. Ему было семнадцать, мне двенадцать. Тогда и началось наше противостояние. Не верю я в его благородность. Не верю. Мужчина подошел ближе и усмехнулся, глядя на мой воинственный вид. «Расслабься, Лис, это не из-за тебя». Просто ректор правильно обозначил позицию. «Единственная академия в стране не может продуть по всем дисциплинам. Так что меня послали прямиком из Королевского дворца подготовить тех, кто сможет занять призовые места. Это не мое желание, а приказ моего начальства. Я полночи до твоего появления, конечно, изучал списки учеников, ваши характеристики, а также силы возможных противников». «Ваш магистр Филан неплохой преподаватель, но он не тренер». «А ты тренер?» Насмешливо осмотрела я его снизу вверх. На самом деле, выглядел он замечательно, о чем наверняка знал. Но я бы не призналась ему в этом даже под страхом смерти. «Я? Да. Кроме тебя, я еще выбрал несколько воздушников. Это моя стихия. И я смогу их натренировать. И боевиков». Но из тех, кто стреляет по мишеням, ты самый приемлемый вариант. И эта дисциплина хотя бы косвенно совпадает с моей специализацией. Ты не огневик, ты понятия не имеешь, как управлять этой стихией. А я и так знаю всю программу наизусть. И даже если будут какие-либо изменения, легко подстроюсь. Ты ничем не можешь мне помочь. Возможно. Он не стал спорить. Но давай проверим, насколько ты готова к смене программы. Мужчина, получив мой одобрительный ответ, довольно хмыкнул и пошел включать защитный контур над полигоном. И вот это мне совсем не понравилось. Зачем ему дополнительная защита? Мало той, что уже есть? Тем временем дракон вытащил из кармана небольшую коробочку и начал крутить ее в руках, нажимая на разные выступы. «Мне вот интересно, не это ли ты искала в кабинете ректора?» Будто между делом спросил он. Я постаралась сделать вид, что мне ни капельки не интересно, что он там делает, и спросила. «А что это? Артефакт иллюзий». Он ответил так, будто коробочка в его руках ничего не значила. Будто это не был один из двух единственных артефактов иллюзий на всю страну. И вот ректор доверил эту ценность ему? А вдруг он все же ворюга, и ночью на крыльях с дорогущим артефактом улетит в закат? «Так ты за ним охотилась?» Нет, конечно. Фыркнула я, стараясь не пялиться на коробочку. Я даже не знала, что такая вещица есть у ректора. «А кто тебе сказал, что я взял ее у ректора?» Хитро сверкнул он глазами. «Я такого не говорил». Я прикусила язык, понимая, что только что сдала себя со всеми потрошками. «Понятия не имею, о чем ты». «Ну, разумеется», — кивнул он и в следующее мгновение активировал артефакт. И в одно мгновение окружающее пространство изменилось, словно мы попали не на полигон на территории посредственной академии, а в настоящий магический город. Вокруг меня начала неуловимо меняться местность. Земля задвигалась, выросли холмы, границы купола расширились настолько, что стали невидимы. Вместо них выросли деревья, кусты, потекли реки, словно высеченные в скалах, над головой у меня пролетели огненные птицы. Я от восторга раскрыла рот, а дракон, подошедший ко мне со спины, усмехнулся. «Первый раз видишь действия артефакта иллюзий, на турнире им пользуются во время командных игр и для спаррингов боевиков, чтобы, так сказать, создать натуральные условия. А теперь вот и вашу дисциплину подцепили». «Мы будем сражаться... в этом?» Как бы я ненавидела этого мужчину, но сейчас я была слишком восторженно настроена, чтобы ругаться. Я бы на твоем месте не обольщался. Данные изменения находятся в стадии разработки и, конечно, не разглашаются. Но у меня есть все основания полагать, что именно с подобным вы столкнетесь. Я бы еще посмотрел за тем, как работает твой ночной напарник, потому что ректорский племянничек по всем характеристикам от преподавателей настолько идеален, что я могу сказать только то, что он хороший мальчик. А вот как он работает... Кир талантливый. Встала я на защиту товарища. Просто он немного непостоянный. А еще трусоват и не умеет работать в команде. Подхватил оппонент. Я пронзила его убийственным взглядом и резко ответила. «Я не буду ничего объяснять. С Киром разбирайся самостоятельно. А я здесь для того, чтобы ты доказал, что нужен мне. Потому как я в этом очень сильно сомневаюсь». Дракон кивнул. «Изволь. Ты готова?» Я поправила удобный тренировочный костюм, состоящий из штанов и туники, и кивнула. «Тогда первое задание чаще всего звучит так. Поразите как можно больше целей в течение пяти минут». «Правильно». Дождавшись моего кивка, он уточнил. «Но что, если цели будут появляться не сразу, одна за другой? Как думаешь, ты справишься?» Я немного подвисла, но кивнула. «Одна за другой. Это же не сложно. Наверное». «Ну, раз так...» Недо-тренер довольно развел руками. «То вперед!» Он отошел на край поляны и громко скомандовал. «Три, два, один. Время пошло!» Передо мной, прямо в десяти метрах от носа, появилась стандартная мишень. Я настолько опешила, не ожидая увидеть ее так близко от себя, что замешкалась и выпустила фейербол в тот момент, когда она с громким хлопком исчезла. Мой огненный шар просвистел в воздухе и ударился об защиту. «Эй!» — возмутилась я. «Минус один». Бесстрастным голосом проговорил Лютер. «Быстрее, стенд, время идет». Я непонимающе огляделась и тут увидела другую цель, призывно скачущую на другом конце поляны. Мой фаербол засвистел в воздухе с чуть меньше задержкой, но опять не успел попасть по мишени. «Да что такое?» — ругнулась я. Они не должны исчезать. Кто тебе сказал подобную чушь, Стэнд? Быстрее время уходит. Я завертелась волчком вокруг себя, судорожно выискивая глазами новые мишени. И нашла. Сразу две. Они, попеременно сталкиваясь друг с другом, носились в воздухе над рекой. На немыслимой скорости. Я дотуда не докину. Я возмущенно уставилась на манипулятора. Он вообще не умеет учить? Так беги. Пожал он плечами. Сорвавшись с места, я понеслась к прыгающим и летающим мишеням, попутно пытаясь попасть по ним зарядом. Мои шары разрозненной кучи полетели в сторону реки, натыкаясь на препятствие, падая в реку или уже ударяясь об защитный купол. А вот мишень ни одна не пострадала. Я подбежала к скалистому уступу и, размахнувшись, запульнула огромную огненную воронку в проносящуюся мимо мишени. Цель я достигла, вызвав столкновением неимоверный грохот, но зато сама на ногах не удержалась. Нелепо взмахнув руками, я полетела носом в воду. Ледяной поток принял меня в свои объятия, выбивая воздух из легких. Но каменного дна я не достигла, потому как меня за шиворот вздернули вверх и выкинули обратно на берег. «Стоп!» — провозгласил Лютер Крей. «Время вышло». Итого повержена лишь одна цель из десяти минимальных для прохождения на следующий этап, да еще и запрещенным способом. Почему это запрещенным? Громко стуча зубами от холода, осведомилась я, ежась на ветру. Прилипшая мокрая одежда сейчас казалась просто пыточным орудием. Больше всего на свете хотелось ее скинуть и окутать себя пламенем с ног до головы. Но с одеждой так делать нельзя, потому что она подобного приключения не переживет. Пока я раздумывала, как бы совершить свое низменное желание, но так, чтобы не шокировать нежную душу дракона, меня окружили потоки теплого ветра, который весьма быстро высушил мне одежду, волосы и даже ботинки. Я потрогала свою вставшую дыбом шевелюру и подозрительно покосилась на дракона-воздушника, который сделал вид, что вообще ни при чем. «Почему запрещенным?» — повторил он. «Все очень просто. Цели нужно сбивать фаерболами» то есть шарами, сотканными из стихии. Думаю, теорию тебе не нужно объяснять. А ты чем ударила? Воронкой. Проворчала я, пытаясь положить непослушные пряди на плечи. А ты ударила потоком чистой силы. Это сразу дисквалификация. Да я вообще думаю, что ты все это выдумал. Не выдержала я. Быть не может, чтобы так странно сделали соревнование. С чего бы? Тогда все проиграют. «Договаривай», — хмыкнул он. «Все, кто не будет готов к такому повороту заранее». Я замолчала, понимая, что доля истины в его словах есть. Признавать этого жутко не хотелось, но я все же считала себя честным человеком. «И что ты предлагаешь?» «Ты не хочешь попробовать другие упражнения?» Издевательски хмыкнул он. Я поджала губы, не желая даже отвечать на подобные вопросы. «Ну, раз мы с тобой выяснили, что я прав...» С видимым удовольствием резюмировал он. «Слушай внимательно твое расписание занятий. Ты после уроков каждый день тренируешься со мной. До обеда». «До обеда?» От моего возмущения с ближайшего дерева взлетела стая иллюзорных ворон. «Ты сумасшедший? Изверг! На святое покусился!» «А ты собираешься бегать с полным желудком?» Парировал он. «Потренируешься, потом поешь. Это не дослушала». «Сразу после пар это групповые занятия. Ты в компании боевиков и, возможно, своего тощего ухажера будешь развивать силу и выносливость. Будете у меня по холмам скакать, как горные козочки. Лютер, а не много ли ты на себя берешь?» Прищурилась я. «Я и в глаз могу двинуть. Или думаешь, что я перед твоей драконьей сущностью буду лушиться и растекаться?» А вот вечером, совершенно не слушая меня, продолжал «Он...» «Ты уже будешь тренироваться со мной. Каждый день». Резко приблизив свое лицо к моему, он выдохнул. «Каждый. День. Вечером. Перед отбоем. Ты поняла меня, Лиза?» «И что ты собираешься тренировать?» Резко охрипшим голосом спросила я. «Вот точно простыла в холодной воде. Воспаление легких, не иначе. Не может же у меня пропадать голос из-за какого-то дракона». «Меткость, скорость, дальность, выдержку и мощь». Слова, словно рубленные куски раскаленного металла, падали вниз на землю. «Если сможешь отложить в сторону свои детские обиды, то за три месяца я подготовлю тебя стенд к турниру, на который, по словам ректора, ты так хотела попасть». Не сказать, что я была довольна, но показательное макание в реку все же сделало свое дело, поэтому я хмуро кивнула. «Будь по-твоему, Лютер Крей». Но не думай, что мы за это время станем друзьями. Уверяю тебя, Стенд, мне это не нужно. Он протянул мне руку, и я, ухватившись за нее, встала на ноги. Похоже, спокойные деньки в этой академии кончились.